потому что есть нечто неподвластное математическому расчету это расположение дверных проемов одни комнаты ведут в несколько последующих другие только в одну последующую и возникает вопрос нет ли таких комнат которые вообще никуда не ведут если ты учтешь эту особенность и притом отсутствие освещения и возможности определяться по наклону солнца Да еще, если прибавишь привидения и зеркала, ты поймешь, что лабиринт способен сбить с толку любого, кто в него вступает, а пуще всего тех, кто заранее взбудоражен собственной дерзостью. С другой стороны, вспомни, до чего мы сами дошли вчера, когда не могли выбраться из лабиринта. Высшая степень смятения, основанная на высшей степени упорядоченности». По мне, самый изящный на свете расчет. Строители этой библиотеки — гениальные мастера. Так как же в ней ориентироваться? Теперь это уже не нетрудно. Пользуясь тем планом, который ты нарисовал, надо надеяться, он худо ли, бедно ли соответствует расположению библиотеки. Мы, как только окажемся в первой семиугольной комнате, сразу пойдем в какую-нибудь из беззаконных. Оттуда, двигаясь все время направо, минуем три или четыре комнаты и окажемся уже в новой башне. Причем это будет, несомненно, северная башня. Потом мы опять пойдем в беззаконную комнату и левой стороной она будет граничить с семиугольной. А если повернуть направо, можно будет, повторив точно такой же отрезок пути, добраться до следующей башни и так вплоть до возвращения к исходной точке. «Да, это при условии, что из любой комнаты можно беспрепятственно пройти в соседнюю. Вот именно. Это невозможно. На этот случай ты рисуешь свой план. Мы пометим на нем все глухие переборки, чтобы видеть, в какую сторону уклонились. Это будет совсем несложно. Но у нас точно выйдет» переспросил я, чувствуя беспокойство из-за того, что на словах все выглядело слишком легко. «Точно», — ответил Вильгельм, — «все за неоснование природных правил дадены в линиях, углах, фигурах. Аще инаково не узнать, что от чего», — прочитал он наизусть. «Это слова одного из величайших оксфордских мудрецов, но, к сожалению, нам дадено еще не все». Отныне мы знаем, что делать, чтобы не заблудиться. Но теперь нам предстоит узнать, существует ли правило, определяющее размещение книг по комнатам. В этом смысле стихи апокалипсиса пока ничего не говорят. Отчасти потому, что они то и дело повторяются в совершенно разных комнатах, в то время как книга апостола содержит гораздо больше 56 стихов. Вне всякого сомнения, значит, годятся только некоторые стихи. Странно. Получается, что их понадобилось меньше 50, а 30 или 20. Ах, клянусь бородой Мерлина,чей, неважно, это один колдун из моих мест.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 Например, укрупненным шрифтом красные буквы.